Глава восьмая С той минуты, как при виде любимого умирающего брата, Левин в первый раз взглянул на вопросы жизни и смерти сквозь те новые, как он называл их убеждения, которые незаметно для него в период от двадцати до тридцати четырех лет заменили его детские юношеские верования, он ужаснулся не столько смерти, сколько жизни без малейшего знания о том, откуда, для чего, зачем и что она такое. Организм, разрушение его, неистребимость материи, Закон сохранения сил, развития были те слова, которые заменили ему прежнюю веру. Слова эти и связанные с ними понятия были очень хороши для умственных целей. Но для жизни они ничего не давали, и Левин вдруг почувствовал себя в положении человека, который променял бы теплую шубу на кисейную одежду. И который в первый раз на морозе, несомненно, не рассуждениями, а всем существом своим убедился бы, что он все равно что голый, и что он неминуемо должен мучительно погибнуть. С той минуты, хотя и не отдавая себе в том отчета и продолжая жить по-прежнему, Левин не переставал чувствовать этот страх за свое незнание. Кроме того, он смутно чувствовал, что то, что он называл своими убеждениями, было не только незнание, но что это был такой склад мысли, при котором невозможно было знание того, что ему нужно было. Первое время женитьба, новые радости и обязанности, узнанные им, совершенно заглушили эти мысли. Но в последнее время, после родов жены, когда он жил в Москве без дела, Левину все чаще и чаще, настоятельнее и настоятельнее стал представляться требовавший разрешения вопрос. Вопрос для него состоял в следующем. «Если я не признаю тех ответов, которые дает христианство на вопросы моей жизни», какие, я признаю, ответы. И он никак не мог найти во всем арсенале своих убеждений не только каких-нибудь ответов, но ничего похожего на ответ. Он был в положении человека, отыскивающего пищу в игрушечных и оружейных лавках. Невольно, бессознательно для себя он теперь во всякой книге. Во всяком разговоре, во всяком человеке искал отношение к этим вопросам и разрешение их. Более всего его при этом изумляло и расстраивало то, что большинство людей его круга и возраста, заменив, как и он, прежние верования такими же, как и он, новыми убеждениями, не видели в этом никакой беды и были совершенно довольны, Так что, кроме главного вопроса, Левина мучили еще другие вопросы. искренни ли эти люди? Не притворяются ли они? Или не иначе ли как-нибудь яснее, чем он, понимают они те ответы, которые дает наука на занимающие его вопросы? И он старательно изучал и мнение этих людей, и книги, которые выражали эти ответы. Одно, что он нашел с тех пор, как вопросы эти стали занимать его, было то, что он ошибался, предполагая по воспоминаниям своего юношеского, университетского круга, что религия уж отжила свое время, и что ее более... Не существует Все хорошие по жизни Близкие ему люди Верили И старый князь И львов, так полюбившийся ему И Сергей Иванович И все женщины верили И жена его верила, как он верил В первом детстве И девяносто девять сотых русского народа Весь тот народ Жизнь которого внушала ему Наибольшее уважение Верили Другое было то, что, прочтя много книг, он убедился, что люди, разделявшие с ним одинаковые воззрения, ничего другого не подразумевали под ними, и что они, ничего не объясняя... только отрицали те вопросы без ответа, на которые он чувствовал, что не мог жить, а старались разрешить совершенно другие, немогущие интересовать его вопросы, как, например, о развитии организмов, о механическом объяснении души и тому подобное. Кроме того, во время родов жены с ним случилось необыкновенные для него события. Он, неверующий, стал молиться, и в ту минуту, как молился, верил. Но прошла эта минута, и он не мог дать этому тогдашнему настроению никакого места в своей жизни. Он не мог признать, что он тогда знал правду, а теперь ошибается». потому что, как только он начинал думать спокойно об этом, все распадалось вдребезги. Не мог и признать того, что он тогда ошибался, потому что дорожил тогдашним душевным настроением, а, признавая его данью слабости, он бы осквернял те минуты. Он был в мучительном разладе с самим собою и напрягал все душевные силы, чтобы выйти из него».